Глава седьмая. Преследование. Тамаза бежал быстро, как охотник, который хорошо знает местность. Это же Венеция, его родной город. Он не упустит старика с зонтом. Анита бежала следом за другом, отстав шагов на пятьдесят с рюкзаком, который бил по спине, а переводчик спешил за ними, стараясь не натыкаться на туристов. Когда выбежали на площадь Сан-Панталон, Тамаза показалось, будто черный котелок свернул за угол слева. Он поспешил за ним, взбежал на мостик и спустился, перепрыгивая через две ступеньки. «Извините — Извините! — крикнул мальчик, помешав японским туристам сделать романтический снимок на канале. Японцы снова настроились снимать. «Извините — Извините! — на этот раз крикнула Анита, снова прервав съемку. Переводчика японской камеры запечатлела с высунутым языком. Свернув за угол еще пару раз, Тамаза ощутил аромат блинчиков, доносящийся из кондитерской тонола. Он прорвался через очередь у входа, побежал дальше и опять увидел старика. Тот убегал. Тамаза тотчас свернул направо, собираясь выбежать ему навстречу другой дорогой. «Позвольте, позвольте!» Он выскочил на канал и остановился. Старик исчез. Исчез, и все тут! Куда он делся? Перебежал через мост, вернулся назад или сел в гондолу, которая отходила от причала. Пока Тамаза думал, что делать, подбежала Анита. Они стали всматриваться в толпу туристов. Нет! Какая досада! Ребята разошлись в разные стороны. Мальчик отправился на мост, а девочка — в переулок. Но все поиски оказались совершенно напрасными. Когда вернулись на прежнее место, нашли там переводчика, который предложил им угоститься блинчиками. Он выглядел вполне спокойным. — Кто этот человек? — спросила Анита, переводя дыхание. — Понятия не имею. Но кто бы он ни был, он надул нас. — Не понимаю. Переводчик доел свой блинчик, скомкал салфетку и выбросил ее в урну. Потом снял с руки часы и протянул о нити. Часы оказались очень легкими, а в центре циферблата девочка увидела сову и две буквы «П» «Д». — Чтобы добраться до Киломорской бухты, — прошептал переводчик. Вам необходимо вот это. Человек в черном котелке велел гондольеру отвезти его в гостиницу Даниэли. Добрый вечер, господин Эко, — приветствовали его служащие. Даже не взглянув на них, он поднялся в свою комнату, снял серый плащ и вместе с черным котелком бросил на кровать. Быстро принял душ и, взяв мобильник, набрал номер телефона в Лондоне. «Войнич!» — ответил ему хриплый голос. «Добрый день, шеф. Это Эко». «Никакой он не добрый. Однако мог бы быть таким». «Что тебе нужно?» Я перехватил интересный обмен мнениями между одним переводчиком на наш язык и двумя ребятами. «Что за переводчик?» Эко назвал имя. «Что же конкретно произошло?» он встретился с двумя венецианскими ребятами, которые говорили ему о каком-то Морисе Моро, а и о каком-то городе под названием Килморская бухта. Это вам что-нибудь говорит? — А что должно бы? — Он в списке. И человек, назвавшийся Эко, быстро рассказал своему шефу все, что произошло, а также о конверте с инструкциями, Как попасть в Килморскую бухту? Ты забрал его, разумеется, он здесь, у меня в руках. Скрой. Я ждал вашего разрешения. Считай, что получил. Эко сломал сургучную печать. Что там написано? Спросил воинич из Лондона. Человек в котелке ответил не сразу. Но здесь ничего не написано тут. — Просто чистый лист. — Чистый лист? — Совершенно верно, шеф. — Проклятый, проклятущий чистый лист. Что это может значить? Войнич рассмеялся, что перед нами очередной шарлатан. Если только это не настоящие инструкции, как добраться в тот загадочный город. Чистый лист. — Иными словами, это означает, что такого города нет. — Совершенно верно. — подтвердил шеф. — Эко стал расхаживать по комнате. И что мне теперь делать? — Оставь переводчика в покое. Сосредоточим внимание на Морисе Моро. Все, что связано с ним, уже давно вызывает у нас подозрения. — В самом деле, — согласился Эко. — Знаешь, где находится этот дом? — Могу быстро его найти. — Тогда иди туда и разузнай все, что сможешь и потом созвонимся. — Хорошо, шеф. А конверт, а чистый лист? — Ты не знаешь, что делают с ненужными вещами? Теперь рассмеялся Эко. — С большим удовольствием сделаю это. — Смотри, только будь осторожен. Мне не хотелось бы оплачивать сгоревший этаж в гостинице Даниэли. Эко прервал соединение, — Швырнул на пол конверт с чистым листом бумаги, взял свой зонт и повернул ручку. На кончике зонта вспыхнуло пламя, и Эко сжег конверт. Потом прошел в ванную комнату, привел в порядок бороду, удалил два неприятных волоска в левом ухе, переоделся, перекинул через руку серый плащ и, выйдя из гостиницы, направился на площадь Борго. Он пришел туда примерно через час. Узнал разрисованный дом и остановился возле приоткрытой двери. Изнутри доносилась красивая классическая музыка.